Глава тринадцатая. На острове ста башен. И снова я проснулась вся в испарине. Сны эти бесстыжие, хоть вовсе не ложись. Снился мне, конечно же, Велизар. Каждую чёртову ночь, одно и то же. Жаркие поцелуи, иступленные объятия. И захочешь, не разлюбишь. Впрочем, я и не хотела. Не сразу я поняла, что он для меня сделал, а поняв, исполнилась глубокой благодарности. Он подарил мне целый мир. Более того, он позволил мне стать кем угодно. Магия всемогуща. Обо мне сила казалась столько, что мэтр Филиппа только руками разводил. Наследница старого мира, так он меня называл. И откуда только взялось такое чудо в крошечной деревушке на краю мира? Кем были мои предки? Кто передал мне такую силу? Теперь и не узнать. С учителем мы подружились быстро. Добрый снисходителен он не был, а мне и не нужно. Я правды хотела, а не ласковых слов. А правда была в том, что я неуч. Крестьянская девица, которая всю жизнь могла в огороде прокопаться, а потом сгореть заживо, так и не справившись со своей магией. А может, мой путь закончился бы в колодце с камнем на груди. Мэтр со мной не церемонился. Для начала отправил на кухню и заставил печь блины. Слава небесам, я это умела. Хоть в чём-то оказалось искусно потому что никакие большие экзамены пройти не смогла. Читала плохо, писала и того хуже. Рун не ведала, языками не владела, из истории только сказки и знала. Даже царей своей же страны перечислить не смогла, не то что правителей соседних государств. Про магию промолчу. Башня наша разноцветная не сгорела лишь потому, что в ней помимо огневика Филиппа проживали еще водник Элизар, некромант Ксавьер и природница Мария. Пожар потушили быстро и не раз еще тушили сообща. Но блинчики любили все. Кажется, только ради них меня и терпели безропотно. Ну и ещё ради тушёного с грибами кролика. Первые дни я ужасно всего боялась. Из башни не выходила, глаз не поднимала, слова лишнего не молвила. А потом, когда поняла, что маги мои вовсе не чудовища, а такие же человеки, как я, оттаяла. Тётушка Мария и вовсе полукровка оказалась. Она же меня впервые отвела в лавку к портнихе, где я впервые в жизни смогла сама выбрать себе ткань на платье. Дедушка Савьер же, когда я уже научилась немного управляться со своим огнём, частенько брал меня с собой на погосты. Очень удобно оказалось нам вдвоём работать. Покойников я пугалась, и оттого сжигала разом всё кладбище. Ему заботы меньше. Именно к Ксавьер меня отвёз к родителям. Тайно, разумеется, мэтр Филиппа бы не одобрил. Но я очень хотела повидаться с родными и сказать, что у меня всё хорошо. Лучше и не придумаешь. А ещё подарки отвезти. Впрочем, по совету некроманта встретилась я только с отцом. Ему же сундук передала с гостинцами. На погосте, разумеется, поплакали, обнялись и расстались уже надолго, как бы ни навеки. Я очень ясно ощутила, как чужда мне стала родная деревня. А ещё я не простила. Ни шёпота за спиной, ни ядовитых слов, ни комья в грязи за шиворот. Сил мне хватило бы, чтобы Макеевку сжечь дотла, а нельзя. За такое преступление маги расплачиваются жизнью. Жизнь в Драконии Академии оказалась увлекательная и весёлая. Первые месяцы я этого не знала, занимаясь лишь учёбой. Книжки, трактаты, заклинания, чернила, перья, кисти, руны. Ограничительные знаки, тушью нарисованные на запястьях, бессонные ночи. По ночам я училась не только потому, что хотела как можно быстрее постичь науки. В конце концов, мне сразу сказали, что времени у меня много. Велизар дал учителям очень много золота. Его с лихвой хватит на десять лет вперёд. Просто в первую же ночь мне такое приснилось, Рассказать стыдно, а вспоминать жарко. Во сне мы с Велизаром занимались всякими непотребствами, и дракон мой был очень в этих делах искусен и ненасытен. И не сказать, чтобы мне не понравилось, даже и наоборот, но на следующий день я то и дело на месте замирала, вспоминая губы его и руки, и оттого позорно все экзамены завалила. Получила вполне заслуженный нагоняй от учителя, потом плакала в кухне над блинчиками. А на следующую ночь сон повторился потом ещё и ещё. Пришлось, смущаясь и краснее, спрашивать совета у метра. Тот даже не удивился, только брови хмурил и дёргал себя за бороду. А потом предложил необычное решение — учиться ночью, а днём спать. Это помогло. Днём сны я не видела вовсе. Скучала, конечно, и когда мэтр уезжал куда-то, не упускала возможности подремать и ночью. А что, это же не по-настоящему. Сон ведь. Кому от этого плохо? Велизар не покидал моих мыслей никогда. Я всё время помнила, нужно будет вернуться и отдать долг. Интересно, после всех этих снов смогу ли я смотреть ему в глаза? Что бы он подумал обо мне, если бы я захотела испытать всё это по-настоящему, вживую? Смешно. Он, наверное, совсем обо мне забыл. Мой спаситель, мой рыцарь, мой дракон. Спустя полгода мэтр Филиппа вытащил меня на осмотры юных магов сказал, что я готова сдавать свой первый публичный экзамен. Я сопротивлялась и отказывалась, но все четверо моих магов смогли меня переубедить. Сдав этот экзамен, я смогу учиться у любого учителя на острове. В конце концов, с рунологией у меня не просто плохо, а даже ужасно. А в боевой огненной магии Филиппо не мог меня практиковать ввиду возраста. Да и не практик он, а теоретик. «А Велизар не хочет приехать на мой первый экзамен?» С трепетом спросила я мэтра. Всё же он в меня столько денег вложил. — Нет, не хочет, — отвёл глаза старый маг. — Не нужно вам пока встречаться. Рано. — Ну, рано так рано. Учителю, конечно, виднее. Хотя я расстроилась.